Книги. Очень часто можно встретить высказывание: «Эта книга хорошая, а это не очень». Конечно, то, каким в итоге получится произведение, напрямую зависит от литературного мастерства автора, его опыта и глубины познаний в той или иной сфере, которую он собрался освещать. Но я бы порекомендовал вам ознакомиться решительно со всеми книгами об электронной музыке и клубной культуре, изданными на русском языке. Если вы владеете еще и Английским тогда читайте все, что сможете найти как в сети, так и в книжных магазинах. Гид по литературе о клубной культуре на сайте DJ Book UK. Что касается русскоязычных книг, список ниже. «Муз Просвет. Андрей Горохов. Первый, поэтому Воистину фундаментальный русскоязычный труд о клубной культуре и электронной музыке. Без него не было бы этой книги. Только концовка у Музпросвета уж слишком пессимистичная. Читать последние страницы то только в присутствии понимающих положение дел оптимистов. Электрошок. Лоран Гарния. Первая переведенная на русский язык – книга о становлении мировой клубной культуры от всемирно известного французского диджея. Читать тем, кто думает, что на Западе все начиналось радужно, денежно и культурно. Эта книга подарит надежду всем, кто живет в бывшем СССР. История диджеев. Билл Брюстер, Фрэнк Броутон. В книге много сказано об изнанке диджеинга – клубы, вечеринки, тусовки – это только одна сторона медали. Но у клубной культуры есть еще и душа. Вы узнаете про диджеев, которые стали за микшер не ради денег, а потому, что они любили музыку больше всего на свете. Корпорация Счастья. Андрей Хаас Электрошок Лорана Гарнье только по-русски. Кто не помнит своих корней и не знает, как все начиналось в бывшем Союзе, откройте для себя увлекательную, поучительную и местами жутковатую историю нашей отечественной клубной культуры. Рейв Илья Стогов. Книга о зарождении и становлении танцевальной субкультуры в Санкт-Петербурге из первых уст людей, которые внесли огромный вклад в ее развитие.